Мужик и барин. Жил-был мужик да баба, и у них было два сына. Обоим им не приходилось дома жить, один и ходил все по чужой стороне. Вот раз он пошел на чужую сторону и надел два армика, черный да желтый, и два башлыка, такие же. Идет он путем дорожкой, попадает ему навстречу барин, едет на паре и приказал кучеру остановить коней. Остановил кучер коней, подозвал барин мужика к себе. А, говорит, добрый человек. Вижу, ты по чужой стране бывал. Да, точно так, говорит, бывал. И много народу видал? Видал на своем веку порядочно. Скажи, пожалуйста, кто лучше, из попов или из судей, или из нашего брата из бариней? Он думал, думал говорит, из попов так половина дураков, а как так? А потому что как поп поторопится, так и скоро может пропеть, а нет, к исту поет. А из судей? Из судей две трети дураков есть. Почему же? А потому что судьи, кто их подпоит, ткани они потому и судят, а кто-нибудь подпоит, к На того ровно воду поливают. — Ну, и это хорошо. — А из нашего брата, из бариней? — Из вашего брата. Две трети дураков да треть безумников. Барин говорит, — кучер, погоняй. И поехал. Отъехали недалеко и говорит барин кучеру, — Что ж кучер, ведь он нас ни во что поставил. — Да я давно думаю, что он вас ни во что поставил, да не смею сказать. — Ой, ты чудак, ты б давно сказал. Давай, поворачивай коней. Да спросим, почему он нас ни во что поставил? Заворотили коней и поехали. Увидал этот мужик барина, снял черный армяк и черный башлык, а надел желтый армяк да желтый башлык. Подошел к сосне и подпер сосну плечом, и сосна-то наклонилась на озень. Подъехал барин и спрашивает, — Не видал ли мужичка в черном армяке да черном башлыке? — Да, говорит, сейчас прошел мимо. — Такой, точно. — Можем мы его догнать? — Догнать-то можно, да, это дорог-то много. — А не знаешь, которую он дорогой пошел? Как не знать, я бы сразу нашел его. Так сделай, милость, приведи его сюда. Мне нельзя уйти-то. соснат на озему упадет. Ну, мы с кучером подержим сосну -то. Давай, могу сходить. Пешком только не догнать над лошадь. Кучер, отстегни ему лошадь. Барин держит сосну, а кучер отстегнул лошадь. Мужик сел на лошадь и потурил. Съездил в лесок и едет опять назад. — Вот что, — говорит, — я его там догнал, посадил на лошадь, он и поехал, было неладно, а как ежели мне сидеть, так он за мной не идет. Так давайте другую лошадь, мы на лошадь да приедем. Велел барин выпричь другую лошадь. Мужик сел на одну, а другую — в повод, да и поехал. В то силу поехал, из которого был барин. Приехал к барыне и просит пять тысяч денег. Барыня говорит, давай скорее пять тысяч. Барин купил сто десятин лесу. А то говорит, давай записку. А какая записка? Лишь его коней. Принесла барыня пять тысяч денег и отдала мужику. А он еще у нее попрошал какой-нибудь повозки. Барыня говорит, у нас худых повозок нет. Так возьми вон стеклянную. Заложил мужик коней, да и говорит, «Эти две лошади, пожалуй, не выслужат, давайте еще лошадь». «Запрягай в корень сивка», — говорит барыня, — «недавно еще обучили». Сел мужик, да и поехал домой. А барин с кучером стояли и стояли, не могут дождаться. Вот и говорит барин кучеру, «Не обманул ли нас мужик-кот?» «А я давно думаю, что обманул». Да вам не смею сказать, барин закричал. Ой ты, Фирюль, я бы давно оставил сосну-то, так пускай бы у него оземь-то захлестнуло. Давай оставим сосну, отбегай, чтоб не задавило. куча отскочил, а сосна и не думает валиться. Что ж, соснат не падает. Давай, говорит, столкнем. Попихали, попихали, не могут спихнуть. Давай, говорит, барин, разбежимся. Дотолкнем. Да Она и слетит. Как разбегутся? Кучер все прибежит к переже барина. И говорит барин кучеру, ты отойди подалее, а я поближе. Так вместе к сосне и прибежим. Отошел кучер подальше, а барин поближе. Бегут вместе к сосне. Подбегает кучер к сосне и упал. А барин через него долбом ососнул. лоб весь расшиб, кровь пошла. Завязался он и пошел к своей повозке и спрашивает Байму кучер, что тяжельше, тарантас вести или хомуты нести? И говорит кучер, конечно, сами знаете, лошадь идет в тарантасе, так никогда не спотеет, а под хомутом все мокро. Так как хомут не тяжельше? Так неси ты, кучер, хомуты, а я тарантас повезу, я тяжелого не могу унести. Надел кучер на обе руки по хомуту и легошенька пошел. А барин так нагибается, трантас тащит, на ней пот со всего полил. Отстал барин от кучера из виду вон и закричал «Подожди, подожди!» Остановился кучер и ждет барина. Подвез барин тарантас и говорит «Кладите хомуты в тарантас, да повезем вместе». Кучер положил хомуты в тарантас, да лишь... Сунул в колеса по стягу, а сам пихал лениво. Барин понатужился, не может с места сдернуть. — Нет, — говорит, — возьми ты хомуты, а я опять трантас повезу. Кучер выдернул стяги, взял хомуты и пошел вперед. Доехал барин до своего села. Выскочила барыня и говорит, — поздравляем вас с новой купчи. Барин вытащил глаза и спрашивает, — с какой купчи? Да ведь вы послали мужика, он увез пять тысяч денег на ваших конях, до да стеклянную повозку. Барин провздыхался, да и захохотал. Ну, хоть ни одного меня обманул и барыню обдул этот самый мужик.